«Елизавета Фёдоровна, почему вы не сказали, что сюда заходила госпожа Двинская?» Довольно добродушно осведомился Сметанин, когда на другой день они завтракали у Гочи. «Госпожа Двинская?» «Такое не было, это точно», — переполошилась Лиза. «А она утверждает, что была. Такая яркая, красивая брюнетка». «А, понятно. Ну, так она не назвалась». И вела себя, по меньшей мере, странно. Что я должна была вам доложить? Заходила противная ханка в красном. Не удержалась Лиза. Я спросила, что передать, а она ответила, что сама с вами разберётся. Так что с меня взятки гладкие Да, в самом деле. Улыбнулся Сметанин. Леля — своеобразная женщина. Она показалась вам противной? Извините. Да нет. «За что же извиняться?» «Может быть, вы правы». «Ой, я забыл совсем». Он вытащил из кармана красивую коробочку с изображением пуделя на крышке. «Для вашей тёзки». «Что это?» «Специальные собачьи пирожные». «Они такие красивые и аппетитные». «Сам с трудом удержался, чтобы не попробовать». «Спасибо». Псюшу оставили в машине, как ни странно, в машине она не тосковала и могла спокойно просидеть несколько часов. Видимо, считала, что ее не бросили, а дали важное задание — стеречь машину. «Знаете, Елизавета Федоровна, я совершенно очарован этой псиной». Какое-то странное чувство, похожее на ревность, шевельнулось в груди Лизы Кот, но она тут же опомнилась. Не хватало еще ревновать его к собаке. Черт знает что. Во второй половине дня, когда Сметанин уехал в прокуратуру, а поливала цветы, в офис явилась девушка. Ей было лет двадцать с небольшим, и она была хороша. Как кинозвезда на кинофестивале. Высокая, худенькая, с копной медно-рыжих волос. На ней были черные джинсы в обтяжку и черный джемперок Примечательным в ее туалете было лишь то, что между поясом джинсов и низом джемпера было довольно большое ничем не прикрытое пространство. И миру был явлен прелестный пупок, что девушку, похоже, нисколько не смущало. — Здравствуйте. Алексея Григорьевича нет? — с милой улыбкой спросила она. — Нет. — А вы по записи? — Конечно. Моя фамилия Ермилова. «Но вы же были записаны на час, а сейчас уже три». «Ну да, я опоздала. Я всегда опаздываю». Девушка растерянно улыбнулась. «Просто беда со временем. Как же быть?» «Записаться снова и постараться не опоздать», — холодно заметила Лиза. Она терпеть не могла необязательно вечно опаздывающих людей. Считала это верхом невоспитанности». «А если подождать, может, он вернётся?» «Попробуйте», — пожала плечами Лиза. «Тут раньше мужчина работал». Он заболел. а, -а, -а. Девушка опустилась в кресло и приняла умопомрачительную позу. «Профессиональная модель», — решила Лиза. Девушка чем-то необъяснимо её раздражала, но при виде скорби у неё в глазах Лизе стала не по себе. «Может, хотите кофе?» вырвалась у нее. «Если можно». Она сварила ей кофе и предложила хачапури. Девушка на мгновение задумалась, а потом с восторгом согласилась. Лиза сунула хачапури в микроволновку, и девушка с каким-то страстным упоением его умяла. И глаза у нее стали совсем другие. Вся скорбь куда-то улетучилась. «Спасибо, это было вкусно». Я ничего такого себе не позволяю обычно, но сейчас просто не было сил терпеть. Ой, а чья это фотография у вас? Это мой жених из Австралии. Не моргнув глазом, ответила Лиза. Портрет Роя Шелли второй день стоял на столе, но тот, ради кого он был поставлен, не обратил на него внимания. Вы хотите уехать в Австралию? Пока не знаю. Вот осенью съезжу туда и решу. Вы его очень любите. Ну, в общем, да. А жить в Австралии вам хочется? Пока не знаю. Не было А я была, заявила девушка. Там жарко, пыльно, змеи почти все ядовитые. Лиза вздрогнула. И потом это так далеко, конечно, если у вас любовь. Он красивый, в вожжений, хоть и старый. Какой же он старый? Вступила из-за жениха Лиза. Для вас, конечно, староват. А для меня в самый раз. А на каком языке вы разговариваете? На английском? Ну да. А в один прекрасный день вы поссоритесь, и вам захочется умереть, потому что это так далеко, и не с кем поговорить по-русски». В ее голосе слышался какой-то горький опыт, несмотря на юный возраст и задорный явленный миру попок. «А вы что, жили в Австралии?» — догадалась Лиза. Полтора года. Это было ужасно. Помотала головой юная красавица, словно отгоняя кошмарные воспоминания. А у меня там живет подруга, она довольна. Люди разные. Может быть, вы будете в восторге. Там столько всяких зверей. Куала, например. По-моему, нет более симпатичных зверушек. А знаете, какие у них когти? Ужас просто. Кенгуру. А знаете, когда прямо на вас несется целое стадо? «Не обрадуешься?» Подруга показывала мне фотографию какого-то дерева. Оно было всё сплошь белое, а оказалось, это попугаи. Стаи белых попугаев на одном дереве. Такая красота! А вокруг всё засрано этими попугаями. «Вы пессимистка?» — догадалась Лиза. «В общем, да». «У вас неприятности? Вы к адвокату обращаетесь?» Горячо посочувствовала Лиза. «Подумать только, такая молоденькая уже нуждается в услугах адвоката». «Ну, не совсем», — загадочно ответила девушка и улыбнулась. «Я просто должна ему кое-что передать». Она вытащила из сумочки затрёпанную книжку в пёстрой обложке, тем самым давая понять, что разговор окончен. «Ну и хамка», — возмутилась Лиза, — «даже не извинилась, а я ещё вздумала ей сочувствовать». Лиза пошла в чуланчик, где сладко спала Лиза-пёс, наевшаяся собачьих пирожных, и тут же услышала голос сметанина. «Вы ко мне?» Она поспешила в приёмную. Сметанин оказался на полголовы ниже девушки и завражённо смотрел на её попок. «Пойдёмте ко мне», — пригласил он клиентку, не сводя глаз попка. «Ах, боже мой, как всё просто!» С горечью подумала Лиза. Я размышляю о стратегии и тактике, чтобы завоевать его. А тут достаточно показать пупок. И готово. Но в 37 лет загалять пупок попросту глупо. Да и вообще, я для него безнадёжно стара. Жена у него молодая. Елене не от силы 27. Этой 20 так что мне тут нечего ловить». И все-таки она взяла зеркальце, заперлась в уборной оголила пупок. «А что? Пупок, как попок очень даже милый и пикантный, рядом с ним игривая родинка. Но нельзя рассматривать пупок в отрыве от живота. Надо будет дома посмотреть в большое зеркало. Может, и стоит при случае его заголеть? Ну, как-нибудь ненароком, конечно». «Наверное, если я заголю пупок, он удивится, да так удивится, что отправит меня в психушку». Из кабинета босса доносились оживленные голоса. Дверь была неплотно прикрыта. Но вдруг дверь захлопнулась. И не от ветра. Кто-то изнутри ее закрыл. Что там? Тайны какие-то? Или они решили предаться любви прямо в кабинете? Лиза похолодела. Потом ее бросила в жар. Ей захотелось срочно что-нибудь разбить, затопать ногами, закричать, выгнать к чертовой матери обладательницу попка. Но тут у нее зазвонил мобильник. Лиза вздрогнула. «Алло? Лиза, ты где сейчас?» — узнала она голос бабушки. «Бабуля, как ты там?» «Лиза, я спросила, где ты сейчас?» Голос бабушки звучал строго. «Как где?» В отеле? Только пришла с пляжа. Жара жуткая. Лиза, не ври, я все знаю. Что ты знаешь? Мы из интернета узнали, что ты больше не работаешь в телекомпании. Что у вас там чуть не всех поувольняли. И я не поверила, что ты в такой ситуации поехала отдыхать. Лиза, девочка, что происходит? Да ничего особенного. Я просто не хотела тебя огорчать, вот и все. Но ты не волнуйся, я уже нашла временную работу. Разослала резюме, и все устроится». «Какую это работу ты нашла?» «Работаю помощником знаменитого адвоката». «Какого еще адвоката? Что ты смыслишь в юриспруденции?» «Я работаю на компьютере. Юриспруденция мне не нужна, и я очень довольна, бабушка». «Ты что?» «Влюблена в этого адвоката?» «Боже упаси!» «Лиза, я бы приехала раньше, но это же невозможно!» «Менять билет слишком дорого, скажи!» «Ты залезла в долги из-за моей поездки!» «Ну что ты, даже не собиралась!» «И вообще страшно довольна жизнью!» «У меня все будет хорошо!» «Ты точно влюбилась!» Что ж, меня это радует, в твоем возрасте это естественно. А если придется жить поскромнее, не страшно, не первый раз. Из кабинета вышла рыжая красотка, а за ней сметанин. Елизавета Федоровна, я на часок отлучусь, быстро сказал он, и вышел вместе с девушкой. В душе у Лизы поднялась буря. «Псюша, пойдем погуляем». Не хватало еще, чтобы ты из-за него мучилась. Взяв собаку на поводок, Лиза вышла на улицу. День был теплый, хоть и пасмурный. Она решила дойти до метро и обратно. Медленным шагом это минут двадцать. А Псюша хватит. Ах, мерзавец, как он сразу уставился на этот пупок. Ненавижу. И его ненавижу, эту девку. Она еще прикидывалась добренькой, от Австралии отговаривала. А я, идиотка, уши развесила. Почему я должна верить какой-то голопузой девке, а не своей старой подружке-атке, которая в восторге от Австралии? Жалко, что эту голопозу и кенгуру не зашибли, крокодилы не съели, но попугаи, по-видимому, все-таки обгадили. И по делом Хотя, говорят, если птичка на тебя накакала, это, к счастью, вот она одним только видом своего пупка. Захороводила мужчина моей мечты. Неужели он не замечает, что она на полголовы выше его? И смотрятся они вместе комично. То ли дело со мной. Я ему как раз до плеча самое красивое сочетание. По крайней мере, достойны А с этой с жердиной. Нет, никакая она не жердина. Она юная красавица. А я вот старая, завистливая грымза и от этого на нее злюсь. Нет, не от этого, а от того, что все неправильно рассчитала. Если бы я привела себя в свой обычный нормальный вид, а не изображала дурнушку, он бы рано или поздно прозрел. А может, уже пора? Нет, нет, не пора. Мне ведь не легкий пересып нужен, а большое светлое чувство. Ага, тогда возьми слона и вымой его в ванне, Вспомнила она дурацкую школьную шутку. «А он-то хорош. Одного взгляда на пупок хватило, чтобы забыть обо всём на свете. Интересно, с какими глазами он вернётся?» «Я сразу пойму, если он её трахнул. Только зачем мне такой? Адка говорила, что он примерный муж. Ничего Адка не знает». «Девушка, купите сирень», — раздался чей-то голос. Лиза обернулась. Пожилая женщина протягивала ей большой букет сирени. «Почем?» — машинально спросила Лиза. «За двадцатку отдам, на электричку опаздываю я. Для одной оставила, она не пришла». «Давайте», — обрадовалась Лиза. Она обожала сирень. А двадцатка за такой букет можно считать большая удача. Сирень была именно такая, какой она больше всего любила. Светлая. Почти серые, с тяжелыми мокрыми гроздьями. Ну что, Псюха, пошли назад? Подходящей вазы в офисе не было, элиза обрезала пластиковую бутылку, поставила цветы, а бутылку задекорировала соломенной салфеткой, которую принесла из дома, чтобы изящнее сервировать кофе. Получилось очень даже недурно. И настроение чего-то улучшилось. Вряд ли все-таки вот так среди бела дня он побежал в постель с этой. Она же пришла к адвокату. И тут же в голове возник сюжет какого-то фильма. Адвоката соблазнеет специально подученная девица, чтобы его скомпрометировать. Но Сметанин уже не мальчик. Вот ему и подослали совсем молоденькую. Но долго Лизе не пришлось терзаться. Босс вернулся, и вид у него был довольно озабоченный. «Елизавета Фёдоровна, кто-нибудь звонил?» «Только Митрохина. Она сказала, что зайдёт завтра». «Замечательно. А можно попросить у вас кофе?» «Конечно. Сию минуту. А вы со мной не выпьете? С тех пор, как вы здесь работаете, мне разонравилось одному пить кофе». Сердце подпрыгнуло и ушло в пятки. Как это понимать? Лиза быстро всё сделала. «О, откуда сирень?» — полюбопытствовал Сметанин. «Какой замечательный запах! А что это за красавец тут?» Заметил он вдруг вставленный в рамочку портрет Роя Шелли. «Какой-то актер?» «Нет, это мой жених из Австралии», — довольно неуверенно ответила Лиза. Она так ждала этого вопроса, но сейчас ей вдруг показалось, что все это идиотская затея. «Да?» «Как интересно!» «А как его зовут?» «Рой. Рой Шелли. И тут Лиза вдруг сообразила, что Сметанин ведь приятель Атки, и вранье при случае может выплыть. Какая глупость! Я совсем забыла, что они знакомы. Но ничего, вечером отправлю Атке письмо по электронной почте, чтобы в случае чего... Хотя в случае чего... Неужели он станет справляться обо мне у Атки? А ведь он не знает, что я ее подруга. Он меня не опознал. Фу, опознаю труп в морге. Или преступника в милиции. Эффектный мужчина, ничего не скажешь. А где вы раздобыли такого роскошного самца? Алексей Григорьевич, — возмутилась Лиза. Ох, простите, я не хотел вас обидеть. Просто интересно, где знакомиться с австралийцами? В Испании, — не моргнув глазом, соврала Лиза. Я отдыхала у друзей в Марбелле. И там мы познакомились. «А почему же, скажите на милость, вы не едете к нему в Австралию, а тяжким трудом добываете деньги на жизнь в Москве?» «Ну, это не такой уж тяжкий труд». «Рад слышать. Но вы ведь занимались извозом. Это действительно тяжело для женщины и опасно. Дело в том, что я живу не одна, а с бабушкой, которая меня вырастила». Отец умер, когда я еще не родилась, а мама, когда мне было пять. И бабушка одна меня растила, отказалась из-за меня выйти замуж. Ну и все такое. Я не могу ее бросить. А ваш Рой Шелли не хочет брать к себе бабушку? Недобро прищурился Сметанин. Да нет, он готов, но бабушка боится австралийского климата. И потом здесь она еще работает, работает, «Да, она классный переводчик с французского. И как раз сегодня она из интернета узнала, что меня уволили, а я так скрывала это». Сметанин задумчиво смотрел на чашку кофе. «Если бы ситуация была иной, я могла бы поклясться, что когда он говорил о Рое шелли в его голосе звучало какое-то подобие ревности. Ерунда. Чего ему меня ревновать к австралийцу, когда протяни руку?» Но он протянул руку только за вафлей. «Алексей Григорьевич, а у этой девушки какое-то серьёзное дело?» — решилась спросить Лиза. «Что? У какой девушки?» «Ну, у рыжей, красотки». «Разве она красотка?» «Я не заметил». «Ну да, вы на лицо не смотрели, только на пупок». Не удержалась она. «Замечательно!» — хлопнул в ладоши Сметанин. «Женщины всё-таки поразительные существа». «Вы о чём?» — нахмурилась Лиза. «Да нет, это так. Общие соображения. А девица — это дочка одного приятеля, который просил меня пристроить её к какому-нибудь делу только и всего». «Вы пристроили?» «Да». «Елизавета Фёдоровна, плесните ещё кофе он у вас замечательно получается». «Спасибо». «А всё-таки, откуда сирень?» «Подарили?» — загадочно ответила она. «Кто?» «Да так. Ну, ладно, пора работать. Спасибо». И он ушел к себе. Он оставил в чашке чуточку кофе полглотка. И Лиза допила эти полглотка, чтобы узнать его мысли. Но ничего не получилось. И все-таки она чувствовала, что он по меньшей мере хорошо к ней относится — и, кажется, даже чуточку ревнует, как не дико это звучит, а при этом как будто вовсе не видит в ней женщину. Просто он из породы собственников — мое и баста. Даже если оно мне не нужно, все равно руками не трогать. А может, уже пора показать ему свое настоящее лицо, снять дурацкие очки, распустить волосы, подкраситься. Нет, он сразу поймет, что это была игра, приз в которой он и ему станет неинтересно, если не противно. «Дура, какая я дура! Полюбите нас чёрненькими. Да зачем ему нас чёрненьких любить? Просто он милый, обаятельный и не злой человек. Пока я у него работаю, он будет хорошо ко мне относиться, а уйду с глаз долой из сердца вон. Наверное, следовало бы прямо сегодня уйти от него, но это будет нечестно». Я же обещала поработать до возвращения Волика. Да и сил добровольно расстаться с ним у меня нет. Я слабая женщина, слабая влюблённая женщина. Елизавета Фёдоровна, давайте собирайтесь, поедим в Метино. А потом отвезёте меня домой, и до понедельника вы свободны. Так он её опередил и нарушил все её планы. Она-то рассчитывала, забирая из офиса сирень, как бы, между прочим, спросить, не нужна ли она ему в выходные. Пусть задумается, зачем ей свободные дни. Спасибо. А то у меня в субботу все-таки вернула она. А он не спросил, что у нее в субботу. Господи, разве можно так поймать мужчину? Может и можно, но не мне. Я не умею. У меня все получается плохо, неуклюже. И вообще я полная идиотка. Ксюша, поехали. Когда Лиза возила босса, Ксюша сидела сзади. На сей раз он всю дорогу говорил по телефону. То сам звонил, то ему звонили, и звонки накануне выходных явно были деловые. Он назначал какие-то встречи, обещал куда-то непременно наведаться. Лизе стало стыдно. «Алексей Григорьевич», — вклинилась она между звонками, «я слышу, у вас на выходные много планов. Может быть, я все-таки буду вам нужна, я могу отменить». Елизавета Федоровна Голубушка... «Да вам нет цены, вы в самом деле сможете со мной поездить?» «Конечно», — горячо воскликнула она. «Но это все в воскресенье, а завтра мне только вечером нужно будет съездить в Жуковку. Часов шесть сможете?» «Да». «Вы даже не представляете себе, как я вам благодарен!» «Что бы я без вас делал?» «Нашли бы другого шофера», — пожала плечами она. «Шофера, да. А вот...» Но тут опять зазвонил его мобильник, «Какая жалость! Интересно, что он сказал бы дальше?» Приехав в Митина, они долго искали улицу и дом, а когда нашли, Лизе пришлось ждать босса больше полутора часов. Они с Псюшой успели вдоволь нагуляться, поесть эскимо и даже немножко вздремнуть. Наконец появился сметанин, и вид у него был весьма утомленный. «Домой?» — спросила Лиза, когда он плюхнулся на сиденье рядом с ней. «Он сейчас...» Был даже некрасивый. Резко обозначились складки у губ. Лоб перерезала вертикальная морщина. «Извините, Лиза, давайте еще смотаемся по одному адресу. Дело не терпит отлагательства. Я вас замучил». «Да нет, все нормально. Куда ехать?» «В Марьину рощу. И там я вас отпущу, возьму домой такси. А то черт его знает, сколько придется ждать». «И не возражайте, я вызову такси. Нет проблем». «Как хотите?» Дом в Мариной роще оказался обычной девятиэтажкой, вытянутой в ширину, с тремя подъездами со двора. Но почему-то Лизе он ужасно не понравился. «Алексей Григорьевич, давайте я вас тут подожду. Подумаешь, мне не привыкать, а вы возьмите с собой Лизу на всякий случай». «Спасибо, я тронут». Но ей богу не стоит. Мне надо только прояснить один вопрос, это может быть долго. Езжайте спокойно. Я вам позвоню. Может, ничего и не понадобится, бог даст. До свидания, Лиза. И он бодро зашагал к подъезду, чуть покачивая в руке свой кейс. Лиза уже собиралась уехать, но что-то ей мешало. Мешала тревога, вернее, даже страх. «Псюха, может, все-таки дождемся его, а? Просто посмотрим, убедимся, что он цел невредим. станем вон там, в сторонке. Он нас и не заметит, как ты считаешь. Все равно нам некуда спешить. Лиза-пес глухо заворчала. Ты согласна, моя хорошая, вот и славно. Лиза отъехала в сторонку, а сердце билось все тревожнее. Вдруг из подъезда выскочили два парня и, воровато озираясь, побежали прочь. Лизе это страшно не понравилось. Она подождала еще несколько минут. «Знаешь, Псюха, по-моему, там что-то не то. Давай-ка заглянем в подъезд. Я, конечно, боюсь, и одна бы, наверное, не отважилась, но с тобой мне не так страшно». И, взяв собаку на поводок, она двинулась к подъезду, дрожа от волнения и страха. Кодовый замок был сломан. Лиза прислушалась, Откуда-то сверху слышалась музыка на полную громкость земфира пела про трещинки. Почему-то это как теперь принято выражаться, культовая песня неизменно наводила Лизу на мысли о геморрое. Но сейчас никаких мыслей не было, только страх. Обе Лизы стали подниматься по лестнице. И вдруг Лиза-пёс, что есть силы, рванула вверх, едва не свалив с ног Лизу кот. Та невольно ахнула, и выпустила поводок. Собака понеслась вверх, Лиза за ней, добежав до пятого этажа, она услышала сверху жалобный скулёж. На площадке между седьмым и восьмым этажами лежал сметанин, бледный, с закрытыми глазами, а по лицу текла струйка крови. «Господи!» — воскликнула Лиза, опускаясь на колени. «Алексей Григорьевич, вы живы?» Он открыл глаза. «Лиза, вы... Ой, больно! Не шевелитесь!» «Я сейчас вызову скорую милицию». «Ничего не надо. Я в порядке». «Какой порядок? У вас кровь? Разве можно?» «Можно, можно. Помогите мне встать, если можете». С помощью Лизы он не без труда поднялся, его пошатывало. На лестнице было не слишком светло, и Лиза не могла осмотреть рану. Однако ей показалось, что кровь больше не течет. «Обопритесь на меня. Идемте всего несколько ступенек вниз и вызовем лифт». Лиза-пёс вертелась под ногами, восторженно взлаивая. Когда, наконец, господин адвокат был усажен в машину, Лиза спохватилась. «Боже, ваш кейс! Они украли ваш кейс! Значит, вас там поджидали, да?» «Да, только хреном вгрызла». «Что?» — ахнула Лиза. Обычно адвокат выражался куда изысканнее. «Хреном вгрызла!» — отчётливо повторил сметанин, поморщившись от боли. Кейс — это отвлекающий маневр. Никогда не ношу там ничего важного или ценного. Воображаю их разочарование, Алексей Григорьевич. Это все хорошо, конечно, но надо показаться врачу. С черепно-мозговыми травмами не шутят. Поехали в склиф? О, нет, там слишком много народу. И масса негативных впечатлений. Тогда в первый попавшийся травмпункт... Погодите, не надо хлопать крыльями поморщился он. «Отвезите меня домой вся недолга». «Но зачем же так пугать вашу жену?» «Моей жены нет в городе. Я имел в виду, если можно, отвезите меня к себе домой и промойте рану. Там ничего существенного, даже сотрясения, по-видимому, нет». У Лизы упало сердце. «Он хочет поехать ко мне? Его жены нет? О нем некому позаботиться, и он хочет, чтобы о нем позаботилась я?» «Именно я, а не его великолепная Елена Арнольдовна. Такая разве позаботится?» В душе поднималось ликование. «Кажется, я действую правильно. К тому же сосед сверху — врач скорой помощи. Если он дома, то никогда не откажет». «Хорошо», — решилась она. «Только уж там командовать буду я». «Замечательно». Всю дорогу Лиза-пёс стояла на задних лапах, передний положив на спинку сиденья Алексея Григорьевича и время от времени лизала ему шею. Что за прелесть ваша собака! Столько в ней нежности! Знал бы ты, сколько во мне нежности. Целое море, нет, океан. Только фиг я тебе ее продемонстрирую. А то испугаешься и слиняешь. Тебе, вероятно, нравятся жесткие холодные бабы. А я буду чуть теплой. Женщина комнатной температуры. Какая гадость. Войдя в свою квартиру, Лиза начала распоряжаться. Так, снимайте пиджак, он весь грязный, я ничего не смогу с этим сделать, не умею стирать мужские пиджаки. Завтра сдам в чистку. И рубашку тоже снимайте, я брошу ее в стиральную машину, а теперь садитесь и ждите. Чего? Ничего, а кого? Меня. Я через минуту вернусь. Она действительно вернулась через минуту, Владимира Ивановича, врача скорой помощи, не было дома. Его жена сказала, что он пошел в магазин, но как только вернется, спустится к Лизе. «Куда вас носило? Оставили меня тут одного голова «Я надеялась, что мне удастся избежать оказания первой помощи, новый ничего. Сейчас я вами займусь», — звучит угрожающе. Волосы у него потемнели от спекшейся крови. Ей было страшновато подходить к нему вплотную, касаться его волос. Хотя и всегда этого хотелось. Они казались мягкими и шелковистыми. С того утра, когда она его брила, столь близких физических контактов у них не было. Возьми себя в руки. У него может быть заражение. Эта мысль привела ее в чувство. По-хорошему, надо бы тут немного выбрить. Еще не хватало. Промойте и дело с концом. «Вы везучий. Там только ссадина и шишка. Причем почему-то рядом со ссадиной...» «О, щиплет!» «Терпите!» «Вам хорошо говорить. Подумаешь, сейчас еще больше щипать будет, я смажу йодом». «Спасибо, не зеленкой». но здоровье». В дверь позвонили, это пришел Владимир Иванович, крупный громогласный мужчина. «Лизка, ты что, шпокнула кавалера по башке пестиком?» Конечно, дядя Володя. Я их всех пестиком охаживаю, если зарываются. Ну-ка, я погляжу. Кто это вас так, молодой человек? Лиза с сковородкой. но ну, во-первых, от сковородки травма была бы совсем другая. Больше похожа на кастет, от которого вам удалось всё-таки увернуться. Точнее, почти удалось. К счастью, вы вообще из породы счастливчиков, да? Не сказал бы. «Тогда примите поздравлений «Легко отделались. Советую дернуть по этому случаю коньячку». «Дядя Володя, присоединитесь?» — с Надеждой спросила Лиза. Ей было неловко и страшновато оставаться наедине со Сметанином. «Не могу, Лиза, футбол. Святое дело. Мы там с мужиками собираемся смотреть, пивом запаслись, так что...» «А руку-то не задели?» «Нет. И вы говорите, что несчастливчик?» и «Ещё какой счастливчик, тем более такая женщина вам досталась выигрыш в миллион долларов». «Дядя Володя, что вы говорите? Это же мой начальник». «А я что, по-твоему, имел в виду, что такого работника днём с огнём не сыщешь?» «Ну ладно, я побежал. Спартак-чемпион, Спартак-чемпион!» «Какой славный дядька. Это правда. Он чудесный человек и чудесный врач». Однажды он буквально спас бабушку. «Алексей Григорьевич, что теперь?» «А что теперь? Куда вас отвезти?» «Не надо меня никуда вести у вас большая квартира. Постелите мне где-нибудь на диванчике». «Вы уверены?» «В чем?» «В том, что не хотите домой?» «Абсолютно». «Тем более, что когда эти придурки разберутся, что в кейсе ничего интересного нет, могут сгорячо сунуться ко мне домой». Уж лучше до завтра у вас отсижусь. А что будет завтра? Завтра? Завтра все будет замечательно. Я вас убедил. Более или менее. Есть хотите? Нет, спасибо. Что-то не хочется. Мне бы принять душ и завалиться. И завтра я буду как огурчик. Послушайте, кто это? Он указал на большой фотографический портрет Лизы, висевший на стене. Там она была красивая и загадочная. «Это... это моя мама», — быстро сообразила она, чтобы не выдать тебя. во удивительно похожа на мать». «Только она красивая, а я нет. Вот полотенце, а ванная там». Он ушел. «Сволочь», — подумала Лиза, — «мог бы хоть для приличия сказать, что я все-таки ничего себе. Ну, погоди». «Ты у меня еще попляшешь!» Лиза постелила ему в бабушкиной комнате, когда он вышел из ванной, вид у него был утомленный. «Ложитесь скорее, я вам постелила. Может, все-таки выпейте сладкого чаю?» «Да нет, мне хочется лечь. Ложитесь, я вам принесу чаю в постель. Что бы я без вас сделал?» «Да прекрасно обошлись бы». «Может, и обошелся бы, но не прекрасно. Кстати, почему вы не уехали?» Не знаю, мне от отчего-то было тревожно, а потом я увидела этих мерзавцев. Они с таким шкодливым видом выскочили из подъезда. Я только сейчас отдала себе отчет в том, что именно привлекло мое внимание. Ваш кейс. Он отхлебнул чаю и довольно улыбнулся. Я был еще совсем салагой, когда один опытнейший юрист объяснил мне, что портфель или кейс для достаточно примитивных типов, с которыми зачастую приходится иметь дело адвокату, служит прекрасным отвлечением. «Это был ваш отец?» «Нет, мой дядя. Отец был цивилистом, а дядя, как и я, занимался уголовным правом. Отец нас слегка презирал. Теперь уже обоих нет живых». В этот момент раздался звонок в дверь, Лиза вздрогнула и со спугом посмотрела на сметанина. «А вдруг это они?» — еле слышно прошептала она. «Вдруг они нас выследили или вычислили?» «Посмотрите в глазок. Если не знакомы, не открывайте. И не спрашивайте». Лиза на цыпочках подошла к двери и глянула в глазок. «Лиза, откройте, я знаю, что вы дома», — донёсся до голос Лёни. От изумления она открыла. Лиза-пёс, конечно, была рядом, но не лаяла. На пороге стоял Лёня, держа в руках охапку роз. «Лёня, ну сколько можно? Ты что, выпил?» «Да, для храбрости и пришёл. У меня завтра свадьба. Одно ваше слово, и я это... Сбегу из-под венца!» «Никакого слова не будет», — холодно ответила Лиза. «Мне очень жаль твою будущую жену». «А чего ее жалеть? Она сама хочет за меня замуж. Ее инициатива, а вы...» «Лиза, ну хотя бы возьмите розы и дайте войти. Что вы меня на лестнице держите? Я буду шуметь, и все соседи завтра будут о вас судачить. И ваш мифический австралийский жених...» «Леня...» «Забирай свои розы и уходи. Мне все равно, что подумают соседи, я уже большая девочка. А ты сопляк». «Пусть сопляк, но я вас люблю. Давно люблю. И пройти мимо такой любви — грех. Вас Бог накажет». «Ладно, пусть, только иди домой». «Лиза, вы же собаку завели от одиночества. А я могу быть не хуже собаки. Заведите лучше меня, и я... Мы уедем за границу. Знаете, сколько у меня предложений?» Я буду вашим хотите мужем, хотите любовником, Лиза. Умоляю. Лёня, уйди по-хорошему. Нельзя быть такой жестокой. Ну, не хотите замуж, ну, хоть подарите одну ночь. Говорят, взрослые женщины любят так развлекаться. Затащить в постель накануне свадьбы жениха. Лёня, я не посмотрю, что ты музыкант, и дам тебе в рожу. Ни в коем случае. Я сам выставлю этого щенка. В дверях прихожей появился сметанин в одних трусах. Все, я понял. Это и есть австралийский жених, взрослый, грубый мужчина. Вы посмотрите, он же старый. Ну все, молокосос, я сейчас спущу тебя с лестницы. Пошел вон. Лиза, вас Бог накажет. Алексей Григорьевич, не троньте его, он же пьяный. Лёня горестно отступил на шаг, а Лиза захлопнула за ним дверь. «Но он же старый!» — донеслось из-за дверь «Нет, каков нахал! Щенок, чего он от вас хотел?» «Любви», — пожала плечами Лиза. «А вы, значит, молоденьких не любите?» «Чёрт, а вы опасная женщина! Можно сказать, пожирательница сердец!» Опровергать его Лиза не стала. Ей вдруг пришло в голову, что появление Лёни может сослужить ей неплохую службу. «Мужчины ведь такой народ. Если кто-то претендует даже на ненужную им женщину, в них мигом просыпается интерес к ней. А вдруг я что-то проглядел? Но тут она ощутила такую чудовищную усталость, что ей захотелось только одного — спать». Уже еле ворочая языком, она пожелала мужчине своей мечты доброй ночи и рухнула в постель. Ночью она проснулась и совершенно отчетливо поняла, что за стенкой спит сметанин. Или не спит. Вдруг ему плохо, все-таки травма. Но встать и посмотреть, как он там, было страшновато. Вдруг он что-нибудь подумает не то. Она прислушалась... Всё было тихо. Возле кровати сладко похрапывала Псюша, Лиза повернулась на другой бок, но сна не было. «Ну что ж, сегодня мы здорово продвинулись вперёд. ей ему нужна и более того интересна. Спасибо, Лёня. Наверное, всё-таки непроходимая дура. Играю с ним не весть в какую игру. Но если я играю, значит, не больно, то он мне нужен. Нет, нужен ещё как нужен». Необходим. Господи! Да чего же он был хорош, когда едва очухавшись сказал «Хрен им вгрызло!» И в глазах запрыгали чертики. И пусть у нас с ним ничего не выйдет, но за одну эту фразу и за чертиков в глазах я готова душу продать. Правда, никто ее покупать не собирается. Кому нафиг нужна моя душа? И я сама тоже. Разве что Лене. Но Лене, Это так неинтересно, он просто хороший мальчик. А Сметанин совсем не мальчик. И, по-видимому, не такой уж хороший. Хотя ничего плохого о нём я сказать не могу. Ну, бабник. А кто не бабник? Вспомнилась, кстати, песенка Дюны. Я теперь женщина с игрой. Бабушка часто говорила о женщинах. В лоре нет игры. И мне внушало, что в женщине должна быть игра. Надо будет бабушку познакомить с ним. Что она о нём скажет? Понравится он ей. Она очень любила моего Сашку. Этот совсем другой. А Сашке сейчас было бы столько же лет, сколько сметанину. Нет, он бабушке понравится. В нём есть кураж. Он иной раз производит впечатление флегматика и вдруг взрывается, как давеча, хреном вгрызла. Вот так же он может иной раз огорошить и суд. Хотя на суд, наверное, воздействует не такими выражениями. Надо попросить, чтобы он взял меня на судебное заседание. Обязательно. Хочу увидеть момент его профессионального торжества. Или провал Интересно, как он держит удар? А торжество? Оно и есть торжество. Но, говорят, провалы у него крайне редки. Нет, не надо мне ходить в суд. Я еще больше влюблюсь если он будет торжествовать, и сойду с ума от жалости, если провалится. А тогда уж и вовсе пропаду. Выходит, мне так и так пропадать. А зачем? Чего я, собственно, хочу? Переспать с ним? Это не так уж недостижимо теперь. Но надо ли мне это? Что будет, если я его разочарую? Не переживу, если он вдруг скажет, извините меня, я погорячился или что-то в этом роде. Он ведь привык к молоденьким красоткам без всяких комплексов. А я? Что он со мной сделал? Я же вылезла из своей шкуры, затеяла какую-то дурацкую игру, жду, не знамо чего, теряю время, работаю секретуткой, причем выполняю только ее официальные функции. Нет, я уйду. Решено. С этим надо завязывать. И вплотную заняться поисками нормальной работы, где пригодится все то, что я знаю и умею. Жизнь-то проходит. Во что я превращусь скоро? а ревнивую Мегеру-секретаршу, которая ненавидит всех женщин, приближающихся к ее шефу. Я же ненавидела ту с пупком. По-настоящему ненавидела. Завтра же свяжусь с садкой, пусть высылает приглашение, займу еще денег и полечу крою Рою Шелли. На меня брушится столько впечатлений, что всякие адвокаты напрочь вылетят из головы. Там же вводятся утконосы, дикобразы и кукабары. Кто такие кукабары? Звери или птицы? Я забыла. Лиза вскочила, достала с полки старый энциклопедический словарь и не нашла там кукабары, не веря своим глазам, Она вновь и вновь обшаривала глазами страницу словаря, но кокабары не было. Чёрт знает, что давно надо было купить новый словарь. Этот, выпуск восьмидесятого года, безнадёжно устарел. Надо посмотреть в интернете. Но лень. Она снова легла и начала считать верблюдов, но мысль о кокабаре не давала покоя. И вдруг из бабушкиной комнаты донёсся звук разбитой посуды. Лиза вскочила и рванула туда. Сметанин сидел на кровати, вид у него был сонный. Что случилось? Ничего, я просто разбил вашу чашку. Сам не знаю, как получилось. Извините, я возмещу. Какая чепуха. Я сейчас уберу. Она метнулась в кухню за совком и венником, собрала осколки и, лишь высыпая их в ведро, сообразила, что на ней только коротенькая ночная сорочка цвета спелой сливы на тонких бретельках. Её бросила в жар, и она поспешила накинуть халат. Потом взяла другую чашку, налила туда воды, бросила кусочек лимона и понесла шефу. Он по-прежнему сидел на кровати. «Спасибо, Лиза. На здоровье. Ложитесь, вам надо спать». «Да, да, я постараюсь. У вас нет какой-нибудь таблетки?» «Какой таблетки? От чего?» «От бессонницы. К сожалению, нет». Могу разве что накапать валерьянки. Нет, спасибо. Попробую так уснуть. Спокойной ночи. И вам. Он лёг, она потушила свет и ушла. Дура. В очередной раз сказала она себе. Он даже и не заметил, что ты к нему влетела полуголой. Или заметил, но ему это не понравилось. Ты ему в таком виде не понравилась. Ну и хорошо. Ну и ладно. Завтра уже уйду от него. Ничего, как-нибудь перебьется до возвращения Волика. Надо рвать когти, пока не поздно. Утром она встала пораньше, выгладила ему рубашку, кое-как почистила пиджак, накрыла на стол и позвала шефа на кухню. Он вышел бледный, небритый, рука в гипсе, вид довольно плачевный. «Так ему и надо», — подумала Лиза. «Что вы хотите?» Омлет или глазунью? А можно без яиц? Я уже не могу их видеть. Можно и без яиц? Мрачно ответила Лиза. И подумала. Этот мой роман можно так назвать. Без яиц. Фу, какая я стала циничная. Тут же сказала она себе. Это от неудовлетворенности. Нет, все, не хочу быть злобной, циничной, гадиной. Могу сделать горячий бутерброд. Замечательно. Зазвонил телефон. «Алло? Елизавета Фёдоровна?» Раздался незнакомый мужской голос. «Да? Моя фамилия Булатов Юлий Данилович. Вам это о чём-то говорит?» «Извините, но...» «Понятно», — засмеялся он. «Я генеральный директор вновь создающейся телекомпании и хотел бы предложить вам работу». «Какую?» — кровь бросилась ей в лицо возглавить программную дирекцию. Я много знаю о вас. Самые лестные отзывы. Вы еще не заняты? У меня есть одно предложение, но я готова рассмотреть в первую очередь ваше. Краем глаза она заметила, что Сметанин внимательно прислушивается к разговору. И вид у него при этом довольно хмурый. Правда, сейчас я временно работаю в одном месте. Когда мы могли бы встретиться и поговорить более предметно? Но ведь сегодня суббота, сообразила вдруг Лиза. О, на этом этапе работы у меня нет выходных. Но, как я понимаю, в принципе, вы свободны, и меня это радует. Приезжайте в половине второго к ресторану «Пушкин». У нас пока нет помещения, да и вообще подобные переговоры я предпочитаю вести за хорошим обедом в приятной обстановке. Вы не возражаете? Нет, конечно. Хорошо, буду. Скажете на входе, что вы ко мне. До встречи. Жду с нетерпением. «Вот оно! Спасение! Спасение от всех бед!» «Вам предложили работу?» Поинтересовался Сметанин, едва она положила трубку. «Да?» «Значит, кидаете меня?» «Пока не знаю. Надо еще выслушать, что мне предложат». Едва сдерживая восторг, ответила Лиза. Она уже точно знала, что согласится на любое предложение. даже волика не дождетесь». «Алексей Григорьевич». «Я не думаю, что мне придется выходить на новую работу с понедельника, какое-то время уйдет на оформление, так что пока я, наверное, смогу. Но вы же понимаете, что почему-то начала оправдываться она». «А я хотел, чтобы вы остались. Ну, вместе с Воликом. У нас была бы хорошая команда». «О, Боже!» — мелькнула в голове у Лизы, но тут же разум взял верх над чувствами. «Алексей Григорьевич, вы должны понимать, это моя профессия, я её люблю». но разумеется, простите. Я не выспался, и голова болит. Я очень за вас рад, но сегодня вы ещё...» «До часу в вашем распоряжении. Полвторого встречаюсь с этим человеком». «Где?» «В ресторане Пушкин». «Ого! И после этой встречи я тоже буду свободна и завтра. А может, мы ещё не договоримся». Да ну, все лучше, чем работать водилой или секретарем. Ну, в общем, так куда мы сейчас? Надо заехать домой, переодеться, привести себя в приличный вид. Или нет, поехали в офис, там есть куртка и джинсы. Не хочет вести меня к себе домой, сообразила Лиза. Ну, не надо. Ей так уже хотелось встретиться с неведомым Булатовым, что все остальное казалось сущими пустяками. Наверное, я вовсе не влюблена даже. Я это придумала, чтобы себя отвлечь. Сама себе лгала, и это поистине была ложь во спасение. В офисе Сметанин попросил Лизу помочь ему побриться, и она проделала все это совершенно холодным сердцем, бестрепетной рукой. «Вымысленно уже не здесь», — довольно уныло констатировал он. «Вас это удивляет?» «Нисколько» но немного огорчает, должен признать. «Да бросьте, Алексей Григорьевич, вы просто не выспались». «Вероятно, вы правы». Когда босс привел себя в порядок, Лиза повезла его в Крылацкое, где ему предстояло встретиться с клиентом, дело которого вызвало вчерашний нездоровый ажиотаж у каких-то сомнительных личностей. Он даже пытался ей что-то объяснить, но она почти ничего не поняла, Все ее мысли были заняты предстоящей встречей. Интересно, позволит ли ей самой формировать команду? Самой взять себе замок? На прежнем месте новый генеральный поцуропил ей замок, который вроде бы все делал как надо. Но поручиться, что он не приложил руку к ее увольнению, она не могла. Тем более, что он занял ее место И когда они случайно где-то столкнулись, предпочел сделать вид, что не заметил бывшую начальницу. Но Лиза не была к нему в претензии. «Все хорошо, все просто замечательно», любимое словцу Босса. «Елизавета Федоровна, это не будет нескромно с моей стороны, если я попрошу вас позвонить мне после вашей встречи в ресторане. Хотелось бы все-таки знать о результатах». «Непременно». Я ведь еще у вас работаю, Алексей Григорьевич. А можно один совет дать? Ну, разумеется. Наденьте на эту встречу юбку. У вас потрясающе красивые ноги. Я видел сегодня ночью. И с этими словами он вышел из машины. Лизу бросила в жар. Ах ты, гад, проклятый собственник. Ну как же, баба уходит от него неоприходованный а у бабы потрясающе красивые ноги. А ведь он меня так не отпустит. Уверена на все сто, что в оставшееся время он попытается меня соблазнить. Но нет, поезд ушел. Мы с вами не пара, господин адвокат. Тем более, что проверку на вшивость вы, можно сказать, выдержали только в одном пункте. Полюбили Лизу пес. Но Лиза-кот вам уже не по зубам.